На другой день Иоанн Апольский без доклада вошел в кабинет Доброгласова и сухо сказал. «Прозрачный говорит, что вам следовало бы написать заявление об увольнении. В случае отказа Прозрачному придется рассказать кое-кому о том, как вы сдавали подряд на домовые фонари». Каин Александрович настрочил заявление, даже не пикнув. Падение Доброгласова подняло акции Прозрачного еще выше. Слава его, прилежно раздуваемая Иоанна Польским, выросла до пределов возможного, и даже состоявшееся вскоре назначение Евсея Львовича На пост заведующего отделом благоустройства не смогло ее увеличить. Высокопоставленный регистратор службу бросил и коротал свои бесконечные досуги в игре на мандалине, посещении цирка и прогулках по городу. Скучал он по-прежнему, и развлекала его только шутка, которой научил его Евсей Львович, имевший на то особые виды. Шутка заключалась в том, что Филюрин регулярно заходил во все учреждения Пищеслава, пробирался в кабинеты ответственных работников и неожиданно вскрикивал «А я здесь! А я здесь!». Это всегда давало сильный эффект и поддерживало за прозрачным репутацию неусыпного контролера над всем происходящим в городе. Самого же Филюрина чрезвычайно потешали испуганные лица и нервные судороги, охватывавшие занятых деловой работой людей. Гуляя, как гору Наль Рашид по городу, прозрачный слышал много разговоров о себе. Его хвалили, говорили, что с его помощью грозные некогда учреждения стали более доступными для посетителей, что работники прилавка на вопрос о крупе уже не отвечают вот еще чего захотели, а нежно улыбаясь отвешивают ее с пятиграммовым походом толковали о великой пользе, принесенной прозрачным, и радовались тому, что центральный объединенный клуб, обнесенный уже стенами, скоро станет отвечать культурным запросам пищеславцев. И в те дни, когда Филюрин слышал о себе такие речи, осенний сон, исполняемый им на мандалине, звучал еще упоительнее, чем обычно. И скромный серенький регистратор начинал гордиться все больше и больше. Чувство это, разжигаемое Евсеем, принимало значительные размеры.